Глава 563. Мастер хромовников Энергия медленно заполняла клинок Чамухи, меняя его оттенок с красного на кровавый. Чамуха сделал выпад, высекая сноб искр при столкновении с мечом Интяньцзуна. Этот удар сотряс всю арену. Чамуха почти догнал храмовника этим ударом, поэтому за ним сразу же последовал следующий. Поединок двух легендарных воинов был редким зрелищем для солдат Малнуса, поэтому они пристально следили за движениями двух воинов, пытаясь перенять их опыт. С точки зрения техники клинка, Ин Тянь Цзун был одним из лучших воинов, ведь он обучался у великого мастера двора храмовников. В своем учении мастер уделял основное внимание физической подготовке и понимании пути клинка. По достижению успеха в обоих аспектах, сила Интяньцзуна начала расти с безумной скоростью по мере увеличения его духовной энергии. В отличие от множества других стилей меча, храмовники редко использовали атаки из-под тяжка в бою с противником. Особенно храмовники высокого уровня. По стилю боя на клинках можно было понять характер человека. У тех, кто полагался в бою на трюки, чаще всего была гнилая душонка. А такой человек не мог стать храмовником высокого уровня. В то время как их отряд сталкивался с экстремальными ситуациями внутри пространства Кристалла, Ин Цзун был единственным, кто смог сохранить спокойствие и полностью выполнить поставленную задачу. Атаки Чамухи становились все быстрее и мощнее. При этом его силы были сконцентрированы в лезвии клинка. По сравнению с Чамухой и Ин Два каких-нибудь воина 20-го уровня смогли бы устроить ещё более красочное представление на арене, однако большая часть их энергии была бы просто потрачена впустую на спецэффекты. «Босс, что делает брат Инь? Он мог уже давным-давно разобраться с ним», — с беспокойством спросил Танбу. Он видел, насколько силён был Инь Цзун, и поэтому знал, что тот мог бы закончить битву за считанные секунды. Щелкнув Танбу пальцем по лбу, Ван Дун бросил. «Хватит думать одной лишь задницей! Смотри и учись!» «Как скажешь!» — пробормотал Танбу. Почувствовав на себе резкий взгляд Ван Дуна, он решил заткнуться. В измерении кристалла все думали, Ван Дун по силе равен легендарному воину. Однако, когда он позже в том измерении стал их врагом, и они стали сражаться, даже со своим двадцать третьим уровнем, и Ин не был ему противником. Поэтому даже сейчас никто точно не знал, насколько силен был Ван Дун. Хотя сила Ван Дуна всегда была предметом многих споров, никто не мог с уверенностью сказать, на каком уровне он находился. Некоторые утверждали, что Ван Дун уже достиг уровня сверх Эйнхерия, таинственного уровня, существовавшего только в легендах. В конечном итоге одолеваемые любопытством солдаты стали приставать к Интяньдзуну с этим вопросом. Раздраженный их приставучестью лидер храмовников наконец рассказал им свои мысли по этому вопросу. Однако его ответ породил еще больше загадок. Что касается легендарных солдат из Египта, Ван Дун мог убить их всех в мгновение ока. Однако он не раз повторял Танбу и лунь что убийство не решит никаких проблем. Если бы он убивал каждого воина, осмеливавшегося бросить ему вызов на Марсе, то там не осталось бы никого, кто мог бы сражаться с Загами. Ван Дун догадывался, что настоящие элитные силы жуков всё ещё скрывались в тени. Войны Загов, такие как Золотые и Тёмные, были ничем иным, как неудачными экспериментами, коих отправляли к людям в качестве пушечного мяса. Как бы там ни было, людям Марса нельзя было терять бдительности. Земля и Луна были уже разрушены, и никто уже не знал, как обстояли дела в галактике Андромеды. Марс стал единственной надеждой для людей вернуть свои территории и спасти человечество от уничтожения. Поэтому Ван Дун больше не мог проявлять безрассудство в вопросе избавления от людей, бросивших ему вызов. Сейчас он нуждался в друзьях больше, чем когда бы то ни было. Танбу наконец понял, что ему никогда не стать героем, спасшим мир. Так как ему не хватало способностей Ван Дуна. Однако он был готов следовать за таким героем и выполнять его приказы. Чамуха наконец разогрелся и принялся атаковать своего противника в полную силу. Шквал всполохов ауры клинка осветил стены арены. Боевой стиль Чамухи был квинтессенцией причурливого стиля клинка демона. Его поведение постоянно менялось: от предсказуемого до сумасшедшего, от пассивного до воинственного. Каждая атака была заряжена смертоносным элементом огня, что было диковинкой среди других бойцов на мечах. Было общепризнано, что добавление силы естественной стихии к ударам оружия было неразумным решением, так как это лишь сильнее изматывало мечника. Однако огненный элемент в атаках Чамухи был результатом самой техники меча. Другими словами, Чамуха сам по себе не использовал его. Сами движения клинка рассекали воздух, и таким образом вызывали элемент огня. Фактически используемая энергия лишь на первый взгляд казалась природной, однако на самом деле это была чистая сила ядерного генома. Удары двух воинов были мощными и смертоносными, однако из-за концентрации силы их атаки создавали гораздо меньше шума, чем любые обычные схватки. Зрители ожидали, что два легендарных воина разрушат арену, однако прекрасный контроль над силой означал, что мощь их атак была сосредоточена в очень небольшом радиусе. Когда поединок начал затягиваться в сознании Чамухи, стал зарождаться страх. Он заметил, что его противник сражался, не особо-то и защищаясь. Но, несмотря на все его воинственные атаки, Чамуха не смог нанести и одного мощного удара по Интяньцзуну. Чамуха понял, что пришло время раскрыть его истинную силу и усилил накал битвы еще на одну ступень. Увидев, что Чамуха бросился в лобовую атаку, глаза всех, кто был из Египта, широко распахнулись от этого зрелища. Ведь они узнали это движение. Это был завершающий смертельный удар пылающего клинка. Удар пяти лепестков. Его атака внезапно разделилась на пять ударов с разных направлений, образовывая узор из холодных клинков. Это было не иллюзией, а результатом уникальной техники меча. Удар приближался со всех сторон, и потому Интяньзун не мог увернуться. Так что он отступил. С одобрительной улыбкой на лице храмовник отступал, блокируя атаку своим мечом. Он не мог полностью подавить импульс этой атаки, поэтому ему удалось остановиться лишь десяток метров спустя. Клинок оставил глубокий след на твёрдой земле перед ин Тем не менее, он не пострадал от завершающего смертельного удара пылающего клинка. Войны из Египта были разочарованы, увидев результат. Они заметили, что Чамуха не стал сразу вкладывать всю свою мощь в удар. Вместо этого решив постепенно увеличивать интенсивность своей атаки, что дало Интяньзуну время и силы, чтобы заблокировать его смертельный удар. Уверенность на лице храмовника резко контрастировала с серьезностью и беспокойством Чамухи. Ты первый, кто смог заблокировать мой завершающий смертельный удар. Ты достойный противник, и заслуживаешь увидеть всю мою силу. Интяньзун уверенно улыбнулся, а затем кивнул, как бы вежливо отвечая на комплимент. Воткнув клинок острием в землю, Чамуха издал яростный рев, активируя свою силу ядерного генома. Это была духовная энергия 22 уровня. Никто и подумать не мог, что Чамуха уже достиг 22 уровня. Он действительно хорошо прятал свою силу. Египетские воины были в восторге от такого поворота. Но когда они принялись бросать взгляды полной высокомерия на своих коллег из Малнуса, их удивило, что ни один из солдат Малнуса не был шокирован. Равно как и обеспокоен. «Твоя техника меча намного мощнее моей. Я должен был признать поражение сразу же, но у меня тоже есть долг. Я вынужден продолжить сражаться», — сказал Чамуха. «Без проблем». Равнодушно ответил Иньтяньзун: Наконец-то он может атаковать. Его удар был простым и четким, но этого хватило, чтобы заблокировать чамухи все пути отступления. Замерев на секунду, Чамуха решил остановиться и понаблюдать за движениями противника. Удар разделился на 8 витков, и клинок расцвел словно цветок. Это был удар восьми лепестков. Чамуха побледнел. Даже на 22 уровне его пределом было пять лепестков. Ему даже казалось, что он достиг финальной формы этой техники. Резко активировав силу ядерного генома, Чамуха принялся блокировать восемь прекрасных, но смертельно опасных лепестков. Когда вспышки ауры клинка наконец исчезли, оказалось, что Ин Цзун стоял на том же самом месте, что и раньше, а на его лице всё ещё играла та спокойная и безразличная улыбка. На теле Чамухи же, с другой стороны, красовалось три раны. Несмотря на его 22-й уровень духовной энергии, ему не удалось заблокировать все восемь атак. И дело тут было не просто в силе ядерного генома, сделавшей атаки мастера клинка куда более смертоносными, чем у обычного бойца. Суть крылась в их понимании пути клинка. Лицо Чамухи было пепельно-серым. Запрокинув голову, он глубоко вздохнул. Он только что достиг 22-го уровня, но по сравнению с Интяньцзуном был все еще слишком слаб. Солдаты города Малнуса не ликовали при виде своей победы. Вместо этого они погрузились в размышления о ходе битвы, пытаясь понять и проанализировать силу лидера храмовников. Эта возможность была драгоценной, поскольку шанс еще раз увидеть такие мощные техники в действии был крайне мал. «Я признаю поражение». Хороший бой! Бойцы Египта были в растерянности. Как им теперь быть с последним поединком? Левинский уже весь был в поту. Будучи уверенным в результатах своей миссии, ему и в голову не приходило, что он встретит столько опасных воинов в Малнусе. Интяньзун был всего лишь личным охранником Вандуна, но он мог с легкостью одолеть воина 22-го уровня. Так насколько же сильным должен быть сам Ван Дун? Оставшись без чемпионов, Левинский решил лично ступить на арену. «Мне бы хотелось узнать, насколько могущественен наследник самого воина-клинка!» Скинув пиджак, Левинский побрел на арену. Он уже знал, что проиграет бой, но он не мог позволить другим смотреть свысока на Египет. Улыбнувшись, Ван Дун ответил. «Хорошо. Посмотрим, из чего ты сделан». Видя, что Ван Дун принял вызов, солдаты Малнуса затрепетали.